Даже через много лет, в течение которых его искусство деградировало до уровня развлечения, красота системы пленяла его душу. Незримые нити и симпатии связывали все в земном мире и простирались до звезд. Вселенная представляла собой мерцающую паутину, где растение говорилось с планетой, корень говорил с минералом, а животное — Со временем тонкая, прочная и доневозможнейсти сложная система связи была бесконечной, и он, изучившие её символы, мог играть на ней как на музыкальном инструменте. Звук был самой прочной нитью, а из всех звуков человеческий голос самым могущественным. Голос был средством выражения воли, а слово формой. Имя приказывало, слово создавало. Господь создал землю, произнеся своё имя. После возвращения из Египта Симон владел оккультной наукой лучше, чем кто-либо из живущих. Однако существовали вещи, которых он не знал. Он ездил и в Иудею, и в Самарию, вплоть до сирийского побережья, в поисках людей, которые знали бы о чудесном эликсире больше его. Он не нашёл таких людей. Он говорил с философами, которые не могли справиться с собственным гневом, со астрологами, которые не могли предвидеть, что попадут в тюрьму. Он демонстрировал своё искусство, и в некоторых местах у него появились почитатели. Он никогда не задерживался подолгу ни в одном городе. Люди уставали от чудес, или он уставал от их требований. Также он хорошо осознавал одну вещь, в которой вряд ли был готов признаться. Он не полностью понимал свое искусство. Существовал какой-то секрет, который был ему неведом. Лишь к разгадке этого секрета Он и стремился, а иногда думал, что за пятнадцать лет не приблизился к ней ни на шаг. Чтобы размышлять и учиться, ему было необходимо одиночество. Но он не мог жить без зрителей, и у него никогда не было достаточно денег. В юрисдикцию магистратов Аскалона входило несколько грязных деревушек, располагающихся непосредственно на за городской чертой. Как только он миновал последнюю из них, и лай собак стих, Симон почувствовал себя в безопасности, по крайней мере, он избежал арест. Но несмотря на это, он посчитал глупым привлекать к себе излишнее внимание, остановившись в придорожной гостинице посреди ночи. Он продолжил путь, Пока они набрёл на он заброшенный сад, в дальнем углу которого стоял покинутый каменный сарай, у стены лежала хапка мокрой соломы, там он и устроился на ночлег. Проснувшись на рассвете, замёрзший в мятом плаще, он начал анализировать ситуацию. Она не предвещала ничего хорошего. У него были только вещи, которые он взял с собой, когда ходил в гости к торговцу пряностями. К счастью, среди них были три книги по магии. Кроме того, он имел несколько разрозненных предметов реквизита и двадцать четыре дракмы серебром, уплаченные торговцем. Его главная ценность, на которую он всегда полагался, его репутация — Во лёв сложившихся обстоятельствах главным источником опасности придётся путешествовать инкогнито. Замёрзший и голодный, он стал искать в саду оливы. Оливки, естественно, не было, стояла весна. Он беззлобно обругал деревье и направился на север по дороге, идущей вдоль побережья. Подъехав к небольшому приморскому городку вскоре после полудня, Он увидел шатры и осликов и сошёл с дороги, чтобы узнать, в чём дело. Это были бродячие актёры, жонглёры, акробаты и разные уроды. Симон окинул сцену опытным взглядом и спросил, нельзя ли ему присоединиться. Жена хозяина посмотрела на него с подозрением. Что ты умеешь делать, спросила она. Всё что угодно, сказал Симон.